Папоротник. Название. Папоротник мужской или щитовник. Семейство. щитовниковая или многоножковое. Народное название. Сорокозуб, жар цвет, золотник, разрыв трава, перунов цвет чёртова борода. Стихия. Земля, воздух, планета, Сатурн, Меркурий. Магические свойства. Обережная магия, любовная магия. Папоротник мужской или щитовник — это один из представителей огромной группы папоротниковых, насчитывающий несколько классов, десятки семейств и более 10 тысяч видов, как давно вымерших, так и ныне живущих. Щитовник — один из самых распространённых видов. Именно его мы чаще всего имеем в виду, говоря о папоротниках. Всем хорошо известно, это растение широкими перистыми листьями, словно собранными в большой пучок. Мужским назвали папоротник ещё древние римляне, что, по сути, ошибка, ведь эти растения размножаются спорами и не имеют половой принадлежности. Но название закрепилось и стало общепринятым в ботанической науке. Щитовником же его назвали потому, что споры, образующиеся на обратной стороне листьев, покрыты своеобразными щитками. Папоротники — древнейшие растения Земли. Они растут повсюду и везде окружены огромным количеством легенд, мифов и поверий. Их способ размножения и развития отличается от большинства других растений, и потому именно с ними связаны самые мистические и загадочные истории. Они были символом одновременно и самого невиданного чуда и самого большого несчастья. «Если ты несёшь папоротник, то собьёшься с пути, и все змеи пойдут по твоему следу». Такое предубеждение передавалось из поколения в поколение в горах Уэльса. Но одновременно существовало и прямо противоположное поверье. Если взойти на гору с папоротником в руке накануне летнего солнцестояния, можно найти древний клад или золотую жилу. На это место укажет холодное свечение. Магическую силу папоротника отмечали повсеместно. В славянской мифологии существует легенда о папоротнике, который зацветает в полночь перед днём Ивана Купалы. Считалось, что незадолго до полуночи на папоротнике появляется цветочная почка и быстро поднимается на стебле. Она растёт, вопреки законам физического мира, движется в разных направлениях, течёт словно вода, прыгает, как живое существо. Этот цветок — порождение мистического мира и потому охраняется духами от людского взгляда. Поверье гласили, что этот мистический огненно-красный цветок раскрывается лишь на краткий миг, как раз в полночь, чтобы осветить своим пламенем всё вокруг. А тот, кто смог сорвать или хотя бы увидеть этот таинственный цветок, становится могущественным человеком, и ему открываются многие тайны Вселенной. Он обретает дар ясновидения, власть над духами и личную силу. Начинает понимать язык растений и животных, видеть клады и другие сокровища, зарытые в землю, обретает способность открывать любые запоры и заслоны. Но сорвать цветок мог только сильный человек, наделённый смелостью, стойкостью и следующий в жизни определённым принципом. Иначе духи не позволят ему это сделать, будут запугивать и морочить, пока не от рассудка, речи и памяти. В реальности у папоротника не бывает цветов, поскольку он размножается спорами. Но знающие люди уверены, цветок папоротника — не миф, просто он расцветает в параллельном мире. И чтобы увидеть его, нужно для начала развить у себя магическое зрение. Но даже и без цветов папоротник помогает исполнению любых желаний, направленных на это ритуалов и обрядов с перьями папоротника, великое множество. И вместе с этим папоротник считается растением, которое находится под покровительством тёмных сил. В некоторых местах даже существовал ритуал, позволяющий лишать папоротник этой силы. Сначала растения били специальными палками, а под конец следовало читать заклинание, надев на голову венок из папоротника. Папоротников очень много, и они все разные, от незаметных глазу мелких кустиков до огромных деревьев и они отличаются по своему энергетическому составу. Но стихия воздуха проявлена во всех папоротниках, в том числе и в щитовнике. Она придаёт растению лёгкость и стремительность. Но чем больше по размеру становятся листья, тем больше папоротник накапливает энергии земной стихии, которая придаёт растению стабильность и устойчивость. Папоротник — это кладезь полезных веществ, которые в основном содержатся в его корнях. Это витамины, жирные кислоты, эфирные масла, флавоноиды и другие биоактивные соединения. Но надо иметь в виду, что папоротник вообще-то ядовитое растение, а потому самостоятельно применять препараты из него не рекомендуется. При правильном применении средства из корней папоротника избавляют от кишечных паразитов, но пользоваться ими надо крайне осторожно и только под контролем специалиста. Листья же применяют в народной медицине для лечения артроза и ревматизма, но не внутрь, а только наружно. В магии папоротник используется широко и для защиты, и для привлечения любви. Участвует он и в сложных ритуалах, посвящении в магический орден. Села заключённая в папоротнике, способна очищать пространство от любых накопившихся в нём негативных вибраций, даже от самых застарелых. Он меняет энергетику вокруг себя и действует как магнит восстанавливая разорванные эмоциональные связи между людьми, соединяя разрозненные крупицы позитивной энергии и образуя четкую энергетическую структуру пространства, его единую целостную ауру. Папоротник используется и в ритуалах для обретения личной силы. Он помогает развивать и усиливать волю для реализации собственных желаний.